Глава девятнадцать. Вояки. Часть 1 Парни сработали очень быстро и грамотно. Первым делом девушка из их отряда одним метким выстрелом уничтожила телефон, привлекавший внимание мертвяков. Затем представила ствол к моей голове, но стрелять не стала. «Живо за мной, умник!» — приказала она. Я бы мог убить ее, но почему-то мне не хотелось этого делать. Она казалась самой адекватной и дружелюбной из всей этой группы, несмотря на автомат у моего виска. Остальные тоже действовали достаточно профессионально. Они разбились на три мелкие группы и, отходя вглубь магазина, отстреливали мутантов. «Ну чего встал? Идем быстро!» «Да я не хочу никуда идти, мне здесь хорошо». «Ты идиот, нас же сейчас сожрут!» «Не, не сожрут». «Вы идете, их слишком много, нужно уходить!» Раздался голос командира из рации на плече девушки. «Я даже и не думал идти вместе с ними». «Да, поговорить хотелось. Узнать, как дела у военных, какие планы у правительства, да и вообще последние новости. Но быть их заложником – так себе перспектива. Еще опыты начнут ставить на мне». «Ладно, хрен с тобой, пока». Девушка опустила автомат и побежала следом за своей группой. Я мешать ей не стал, а только думал, где бы раздобыть рацию. Не помешала бы связь с Рустамом, Анной, Светкой и Сухим. Хотя бы пару штук откопать. Блин, Рустам же где-то там. Я побежал следом за девушкой, хотя меня уже опередили несколько зомбаков. Их было много. Впрочем, это неудивительно. Столько выстрелов в тесном пространстве. Сюда наверняка со всего квартала стянутся твари. Главное, чтобы кто-нибудь слишком сильный не припёрся вроде того пса. Или даже покруче. Выстрелы вояк меня особо не пугали. Не похожи они на тех отморозков, что людей ради пары сотен опыта убивают. Поэтому шел прямо на звук. Единственное, чего я опасался, что в горячке боя меня примут за мертвяка. Тем более видимость у них хреновая. Пришлось убить всех мертвяков, что шли по одному ряду со мной». У бойцов тем временем проблемы только прибавлялись. Мертвяки пёрли из запасного выхода, куда ребята пытались пробиться, а судя по уменьшившейся частоте выстрелов, патроны у них на исходе. Тут я и вмешался в их бой. Завалив полку с товарами, я перебрался на соседний ряд и стал убивать зомбаков одного за другим быстрыми ударами когтями в голову. Твари были самых разных уровней, в основном второго и третьего, чуть реже попадались первого и четвертого, но ну а пятые были совсем уж редкими. Удивлялось, что мутанты меня особо не боялись, хотя я уже давно заметил, что чем их больше и чем выше среднестатистический уровень, тем они смелее. Меня они воспринимали скорее как сильного мутанта, которого можно убить толпой и с удовольствием сожрать. Вот только недооценивали они меня конкретно. Впрочем, у них пока маловато для этого мозгов и опыта. Со всеми моими характеристиками и мутациями я легко справлялся с тварями до четвертого уровня, хотя из-за численности все же приходилось напрягаться. Вояки меня заметили, и несколько человек держали под прицелом и ультрафиолетовым светом. «Это тот мудень? Какого черта он творит? Спасаю ваши жопы!» — ответил я, но вряд ли меня услышали. «Я убил десятка три зомбаков...» Полностью взяв на себя один из потоков, со вторым, который был из запасного выхода, вояки справились уже сами. Когда всех мутантов перебили, ко мне подошла девушка, только уже не тыкала в меня стволом. «Давай, рассказывай, что с тобой не так», — буквально потребовала она. «Ну, меня мама в детстве часто в угол ставила, и если присмотреться, можно увидеть, что у меня лоб треугольной формы». «Чего? Ты идиот или у тебя такое ужасное чувство юмора?» «А серьезно, почему твари тебя не атакуют?» «Я давно не мылся, вот и приняли за своего». «Так, ладно, поговорим по-другому. Что ты хочешь за информацию? Только давай сначала найдем место побезопасней». «Мне тут хорошо. К тому же я друга ищу. А за информацию я хочу информацию. Только вам не поможет то, что я расскажу. По крайней мере, вас зомбаки за своих принимать никогда не будут». «Ну и вы мне свою инфу не расскажете, так как это военная или государственная тайна, или как там оно у вас называется». «Да нет уже практически никакого государства». «Фокси, вали уже его быстрее и уходим», – послышался нетерпеливый голос фрации. «Я приподнял от удивления бровь, ожидая решения девушки». «Да не сэй, это он так шутит. Мы гражданских не убиваем», – ответила она мне, затем нажала кнопку и ответила своим. «У него есть ценная инфа, я оставлю ему рацию для связи». После этих слов она протянула мне устройство, быстро показав, как пользоваться. В это время из динамика рации ворчал возмущенный голос, а пару фонариков приближались к нам. «Как далеко она ловит?» – уточнил я. «Пару километров. Если с крыши, то, может, и дальше. А теперь уходи, пока коготь тебя не убил». «Вы же не убиваете, Граш. Фокси, не вздумай!» – перекричал меня голос из рации. «Уходи, говорю, чего стоишь?» «Я без своего друга не уйду». «Да какой к черту друг?» «О, а вот и он». «Рустам, я здесь». «Фокси, почему не стреляешь?» орали двое бегущих к нам. «Спокойно, это гражданский, к тому же помог нам твари убить». Заступилась за меня девушка. ни себе гражданский. Да он тут целый взвод в одиночку положил, еще и без оружия». «Вот и не нужно его убивать. Он нам еще пригодится». «Не доверяю я ему». «Ты ему еще рацию отдала?» «Ладно, ребят, я пойду. Не скажу, что приятно было познакомиться». «Слышь, куда пошел? Выкладывай, кто такой?» «А ты ствол для начала убери, и тон поубавь», — спокойно ответил я. «Смотрите, какой дерзкий. Может, тебе подкрутить борзометр С вызовом спросил крупный мужик. «Герц, успокойся», — мягко попросила Фокси. Но задира ее не слушал. Он шагнул ко мне... не отводя от меня автомата. «Ствол храбрости придает, да?» спросил я. «Ты на что, сука, намекаешь?» «А я не намекаю», понизив тон, ответил я. «Вон еще один!» завопил вдруг мой собеседник и направил ствол на Рустама. Мой друг тихо подошел ко мне сзади, никого не смущаясь. Я резко схватил автомат Герца с задула и опустил вниз. «Не стрелять, он со мной!» тут же рявкнул я. «Это и есть твой друг?» — спросила Фокси удивленным тоном. «Ага, вкусная еда. Можно еда?» — спросил Рус. «Нет, это не еда». «Ты что, разговариваешь с ним?» — еще больше удивилась девушка. «Типа того». «И что он говорит?» «Что рад с вами познакомиться и хотел бы подружиться». «Да ну». «Ну да. Ладно, мы это... пойдем...» «Пойдем». «Никуда вы не пойдете, к вам много вопросов есть». «Я более разговорчив, когда в меня не тычут автоматами». «Слышь, умник!» «Герц, умолкни!» Рявкнул в рацию грозный голос. «Пусть идет и оставьте ему наши частоты». «Есть!» Ответил задиристый Герц. «Я тебе уже все сообщила не потеряй только рацию. А теперь иди и этого забирай с собой», быстро сказала Фокси. «Ну, да связи!» Пожал я плечами и направился к выходу. По пути прихватил баночку энергетика, валяющуюся на полу, хотя шел сюда за пивком. Краем уха я услышал, как герца отчитывают. Мол, у них практически не осталось патронов, а он чуть не спровоцировал конфликт еще и с таким ценным источником, как я. Вообще все прошло даже лучше, чем я надеялся. Я думал в магаз ворвутся штук десять зомби, я под шумок свалю и спасу свою жопу. Но я не только сумел уйти целым, а еще и получил 11 тысяч опыта и рацию для связи с вояками. О них эти люди не очень приятные, за исключением Фокси, но у них есть инфа. Может и не только инфа, а безопасный бункер или выход из города. Хотя я не уверен, что хочу отсюда уезжать. Да, с едой и коммунальными благами здесь напряженка, но это решаемо. Зато не нужно просыпаться всем, ехать на долбанном автобусе с потными людьми на пары, там бороться со сном и пытаться понять принципы экзистенциализма и философской антропологии. Да, сейчас моя специальность полностью потеряла смысл. Ведь философия – это наука, целью которой является логическое объяснение процессов, происходящих в мире. Вот только эти события не поддаются никакой логике. Просто появилась некая высшая сила в виде системы, которая каким-то образом усиливает людей, поощряя убийство мутантов или друг друга. Вот кому это нужно и зачем? Если это нужно природе, то почему она просто не убила всех людей этим вирусом? но капсула и осведомленность правительства – Указывают на то, что происходящее – дело рук человека. Но в таком случае еще больше вопросов. Если это сделали наши, то почему так поздно начали делать принудительную вакцинацию? А если враги, то зачем им усиливать людей, давая всякие мутации и новые уровни? Пока я об этом размышлял, тут даже не сразу заметил, как начался дочь За эти две недели он пошел впервые – Даже не скажешь, что уже осень. Видимость быстро ухудшалась. Небо все сильнее затягивало темными облаками, сопровождая это тяжелыми раскатами грома. Желание убить еще десяток зомбаков, чтобы получить восьмой уровень, куда-то резко пропало. Захотелось домой, выпить чаю и залезть под одеялко как светке. Внезапно зашипела рация в моем нагрудном кармане, о которой я уже забыл. «Ты еще недалеко ушел? Прием!» — прозвучал голос Фокси из рации. «Друг мертвых?» «Звучит странно. А что, ты уже соскучилась?» «Можно и так сказать. Нужна твоя помощь. Прием!» «О как! Только что убить меня хотели, а сейчас о помощи просите». «Сам должен понимать, времена нынче такие, никому верить нельзя. Прием!» «Вот поэтому я вынужден вам отказать». «Тебе, кажется, нужна была информация? Так вот, мы знаем много интересного и полезного. Но если умрем, ты этого не узнаешь. Прием. Это только первая фаза операции. Американские военные попытаются захватить весь мир, уничтожив до 80% населения. Прием». «Так, а какой будет вторая?» «Помоги нам, тогда и узнаешь. Прием». «Интересно». Если это правда, то нужно любой ценой достать эту информацию. Возможно, вторая фаза будет еще хуже. Я даже подумал про кислотный дождь, но капли не причиняли вреда ни мне, ни Рустаму. С другой стороны, это может быть ловушка. Командир отряда подготовил Фокси заманить меня и поймать. Или даже она сама это планировала, отдавая мне рацию. Хотя они могли меня убить еще в магазине. Но никто даже выстрела не сделал. Значит, убивать они меня не хотят. А поймать себя я им не позволю. Ты еще там, прием, напомнила о себе Фокси. Да, тут, что у вас случилось? Короче, мы вышли через двор магазина, но там этих тварей набежало еще больше, как и в сам магазин. Через него даже не суйся, лучше обойди я освободи нам проход. Я еще не согласился вам помогать. Твою же «Парень, давай поскорее, у нас нет патронов, отвари уже через забор лезут». «Но я...» «Конец связи». М да последний раз со мной так только мама разговаривала». «Ох уж эти женщины военные». Но выглядело все достаточно убедительно. На фоне ее слов орали мужики и зомбаки. «Ладно, звучит не так уж и сложно, мне просто нужно убить толпу зомби. Заодно неплохо подниму опыта. Да и рус, если что, прикроет». Вот только грёбаный дождь все портит. Самое интересное, что он вообще никак не влияет на токсичный туман. Его уровень и плотность остаются такими же, как в сухую погоду. Выглядит странно, мягко говоря. Обратно я добрался быстро. Бежал трусцой, чтобы не опоздать. Но и не вымотаться еще в пути. Обошел магазин, как и говорила Фокси, и обнаружил огромную, просто гигантскую толпу зомби. прямо как в очереди за яйцами в канун Нового года. Опыты, конечно, до хрена, но среди них были очень развитые особи. Сходу увидел одного мутанта своего уровня и перестроенными ногами, вывернутыми в другую сторону. Он больше похож на кузнечика, чем на человека. Голова тоже немного вытянута, а позвоночник изогнут вопросительным знаком. Хотя мне до девятого уровня немного осталось, а с ним меня уже никто не тронет. Три сотни, пусть в среднем уровне пятого, это сто пятьдесят тысяч опыта. Я так не только восьмой, но и девятый уровень получу. Правда, уйдет на это не один час. «Ладно, Рус, прикрывай мне спину». «Враг много», — ответил мой мертвый друг. «Не понял. И это еще что такое?» «Не надо драться. Враг много и сильный». «Ты и после смерти сыкуешь Давай, соберись, тряпка. Зато сколько еды останется. А если вояки нас обманут, то разрешу тебе их сожрать». «Вкусная еда!» – обрадовался Рус. Мы решили пробиваться к воротам из профлиста, через которые пытались пролезть мертвяки. Сначала все было рутинно и даже немного скучно. Я просто подходил к ним сзади и несколькими ударами пробивал черепа. Но когда мы оказались в самой гуще толпы, более развитые зомби начали что-то подозревать. Все, кто был выше пятого уровня, старались отойти от меня подальше, а когда их собралось около десятка, и толпы более слабых, но многочисленных зомби толкали их к нам, они решили отбиваться от меня. Благо в такой давке преимущество было за мной – Развитым мертвякам мешали их длинные когти и тупые соратники. Я же мог скрывать свое оружие, даже если когти застревали в черепе. Одно движение, и мои руки снова свободны. Затем эта группа сопротивляющихся нас почти окружила. Благо Рус прикрывал мою спину и достаточно успешно, хотя на него нападали даже чаще, чем на меня. Получив с десяток мелких ран, я понял, что со всей этой толпой не справлюсь. К тому же, чем больше зомбаков я убивал, тем больше они хотели убить меня, отвлекаясь от ограждения. Затем я получил заветный восьмой уровень. И это нас спасло. Среди седьмых уровней смельчаков вдруг стало меньше, а за шестых и ниже и вовсе можно было забыть. Однако, когда я убивал очередного зомби, его товарищи все же пытались мне помешать. Да и восьмиуровневых мутантов было достаточно, чтобы сожрать нас вместе с Рустамом. Мы, наконец, пробились к воротам, но перелезть через них я не спешил. Что толку, если мы убили всего десятка 2-3. Их тут еще десять раз постолько же, а у меня не хватит на это хитпоинтов. Эти три десятка я убил ценой где-то сотни очков здоровья. Такой размен меня в могилу заведет». «Нужно что-то делать. Как их отсюда прогнать?» «Я не придумал ничего лучше, как заорать. «Это моя добыча! Пошли вон отсюда!» Все ближайшие мертвяки уставились на меня, как на томаду. «Вы чё, не поняли? Уходите, или я всех вас перебью!» Мелкоуровневые мутанты примерно до пятого левела прониклись такой дешевой угрозой и отступили. но лишь на пару шагов, образуя небольшой полукруг возле меня, но остальная толпа подпирала их сзади. Кроме того, рядом было много зомби шестого, седьмого, а несколько даже восьмого уровня. Они и не думали уходить. Как бы мне ни договориться до того, что они толпой на меня нападут. «Ты кто вообще такой?» промычал здоровенный мертвяк. Он возвышался над всей толпой не только ростом, но и уровнем. «Девятый! Девятый, мать его, уровень! Это же сколько людей он сожрал! Десятка три? Или три сотни мертвяков? Еще и говорит не односложно, а почти как человек. Я кто такой? Да за такие вопросы тебя сейчас на части порвут!» «Меня порвут!» – зарычал здоровяк. «Зомби вокруг него расступились!» Запугать Громилу не удалось, хотя я на это и не рассчитывал. Главное, остальным показать, что меня стоит бояться». Здоровяк медленно и показательно шел ко мне, расталкивая самых неповоротливых мертвяков, не успевших свалить. Одного из них он схватил за волосы и резким движением оторвал их вместе с кожей. При этом смотрел мне прямо в глаза, а затем еще и скальп бросил мне под ноги. «Меня это проняло». Но виду я не подал. Немедля, больше ни секунды, я прыгнул вперед. А иначе до его виска было недостать и врезал громиле тремя шипами. Кожа хоть и была прочная, пробить ее не составило проблем. А вот с черепушкой придется попотеть. Здоровяк, немного пошатнувшись, сообразил, что бой уже начался и размашистым ударом попытался меня вырубить. Моих рефлексов хватило с головой, чтобы увернуться от этой нелепой попытки. Я даже успел ударить его в бок, но там кожа оказалась прочнее. Или я не смог пробить жировую прослойку. Зря я не вложил в шипы еще пару уровней. Амбал попытался схватить меня двумя руками, наклонившись всем корпусом вперед. За одежду или волосы ему ухватиться не удалось. Однако своими пальцами-сардельками... с Он схватился за трубку маски, через которую я дышал, и вырвал ее. Особой прочностью она не отличалась. Странно даже, что я не сорвал ее раньше. Но у меня была мутация легких, позволявшая мне обходиться без кислорода полчаса. Все же маску я этому уроду не простил и отыгрался за ее потерю. Потянув здоровяка за руку на себя, мне удалось лишить его равновесия, и он рухнул, как старинная мебель. «Правду говорят. Чем больше шкаф, тем громче падает». Вот и сейчас грохот и вибрации были эффектными. Зомби вокруг даже расширили нашу арену. А некоторые вовсе скрылись за спинами других мертвецов. Я сразу забрался ему на спину и стал бить двумя руками. Иногда шипы пробивали кожу и даже плотный затвердевший жир, но чаще всего эффект был как от ударов ножом по дереву. Даже шея была забита и максимально укреплена». Тут зомби начали сомневаться в моей силе, а одному, похоже, показалось, что мой уровень немного ниже, чем отображается надо мной. Этим смельчаком оказался тот самый кузнечик, хотя, скорее, он был похож на богомола. Во время прыжка его передние конечности, казавшиеся мне руками, разложились как складной нож и едва не разрубили меня на части. Меня снова спасли улучшенные рефлексы, Я делался лишь легким испугом, сильным удивлением и кардинальным пересмотром сути моего бытия. Но было в этом падении кое-что очень полезное. Богомол рубанул своими клинками по спине здоровяка и разрезал его кожу вплоть до костей. Да, зря я когти не улучшал, но я просто хотел быть магом. Хотя обойдусь и так. Пока членистоногая соображала, что ему делать с таким промахом, Я уже нашел его слабое место. Им оказалось плечо с трудом удерживающее непомерно длинные и тяжелые конечности. Два удара по суставам и третий с небольшим поворотом сделали уродцу очень больно. Тот заорал, а точнее закликотал, как пришелец, упав на землю со страшными конвульсиями. Не знал, что мертвецам бывает больно. Хотя чем они развитие, тем более развита нервная система». Мои рефлексы тому подтверждение. Ударом ноги я толкнул орущего монстра, придерживая его лапу. Она так и осталась у меня в руках. Богомол, едва ощутив под лапами землю, со всей силы от нее оттолкнулся и улетел метров на десять в сторону. Следующим прыжком он скрылся из виду. В это время жердяй уже начал подниматься, но я не дал ему такой возможности. Подняв лапу над его шеей... Я прицелился и силой опустил свое новое оружие. Одним ударом башку не отсек, пришлось повторить дважды. Получено 945 единиц опыта. И все? Да он десятерых стоит. В который раз убеждаюсь, что лучше убивать слабых зомби, чем вот таких опасных. Хотя я наклонился и коснулся пальцами черной крови здоровяка, медленно вытекающей из толстой артерии. «Получена новая мутация!» Вот так-то лучше. Жаль еще, что за кузнечика ничего не получил. Но самое главное, что больше не было желающих помериться со мной силой. Все зомби до единого разбежались в разные стороны. Очень вовремя. Хорошо, что они не знали, сколько хитпоинтов у меня осталось. Рус смотрел на меня с удивлением и уважением. Я глубоко вздохнул, глядя на сломанную маску. «Да, дышать, конечно, можно, но так воняет, как в туалете, в котором не смывали несколько лет. Чистый кислород мне нравился больше. Да и времени у меня осталось минут двадцать. Может, у вояка найдется запасной противогаз. Кстати, как они там?» «Эй, бойцы, можете выходить. В шкафу нет никаких монстров», — крикнул я через забор. «Браво, ведьмак! Или правильнее тебя называть «зомбак»?» — раздался голос откуда-то с крыши. Я поднял голову, но никого не увидел из-за тумана. В следующий момент на меня направилось два луча тех самых фонариков, что позволяют видеть немного дальше через туман. Один светил с крыши, второй с третьего этажа соседнего здания. «Вы что, все это время были в безопасности?» — изумился я. «Не только в безопасности, но и готовы к бою». «Ах вы, уроды, ну и на хрена это нужно было?» Считай это проверкой И ты ее Прошел